Глава 11. Привлечение внимания мужчин. Первое, что должна запомнить любящая себя женщина, это то, что она меняет свой образ и поведение не для того, чтобы ее выбирали, а для того, чтобы поднять свою самооценку и начать выбирать «самой». Когда у женщины есть поклонники, которые ей симпатизируют, любящая себя женщина не цепляется за единственного мужчину, готовая терпеть его любые выходки, а она получает опыт общения и сравнения. Она понимает прежде всего себя, какие мужчины ей нравятся и кто о ней по-настоящему сможет позаботиться. Любящая себя женщина выбирает того, с кем она может быть сама собой и кто разделяет ее интересы. Неважно, сколько вам лет — 25, 40 или 50. У вас должна быть толпа поклонников. Тогда будет возможность выбрать самого достойного из них, чтобы почувствовать себя хорошо. Не нужно зацикливаться на одном мужчине. Не расставайтесь и не обрывайте общение с другими мужчинами, пока не остановите свой выбор. Получайте опыт общения с мужчиной, потому что мужчины совершенно по-другому думают и воспринимают мир. Получив такой опыт, вы сможете понять, какой мужчина подходит именно вам. Чтобы познакомиться с достойным мужчиной, вам нужно совершенствоваться по четырем областям. Внешность, язык тела, ловушки внимания, которые подтолкнут мужчину к знакомству с вами. Разговор. В общении вы сблизитесь с понравившимся мужчиной. Мужчина в первую секунду привлекает не попа, не ноги, не грудь, а в первую очередь производит впечатление образ. Образ. Линия, которая идет по краю вашей фигуры и образ этот конкретный. Не дыня, не перевернутая пирамида. Это образ, который мужчины рисуют, когда говорят, ах, какая женщина прошла. Это песочные часы. Образ песочных часов наиболее привлекателен для мужчин. Мужчин притягивают не худые женщины с подиумов, а образ песочные часы. Поэтому важно с помощью одежды создавать этот образ. Хорошая одежда для женщины. Одежда, которая подчеркивает линию песочные часы, силуэт. Я понимаю, что все женщины разные, много типов фигур, но универсальный, самый сильно бьющий типаж для мужчины — это песочные часы. Так сложилось. Грудь, талия, широкие бедра. Такой силуэт привлекает. Она интересна, сексуальна. Примеряя одежду в магазине, верхнюю одежду, костюмы, юбки, платья, да что угодно — Смотрите, в первую очередь, насколько выдержан образ песочных часов. Это важно. Введите в свой гардероб пояса. Широкие, тонкие, разных цветов, под любую одежду и погоду. Цвет одежды, который привлекает внимание. Нам в детстве покупали серые, коричневые, зеленые вещи, черные ботинки и кофты, потому что это было практично. Их можно реже стирать. С одной стороны это логично, но с другой убивает привлекательность. Поэтому я рекомендую одеваться в одежду ярких, насыщенных цветов. Есть еще такой вариант, когда вы базовые вещи надеваете в одной гамме, например, бежевый, и используете яркие аксессуары. Используйте аксессуары. Именно аксессуары придают образу, настроение и стиль. Какая самая привлекательная часть тела у женщин? Лицо. Мужчинам нравятся ухоженные женщины. Не обязательно наносить на лицо тонны косметики. Важно, чтобы кожа была здоровой. Используйте крема для поддержания здоровья кожи. Если вы считаете, что у вас есть недостаток, правильно подобранный макияж поможет его скрыть. С помощью макияжа вы можете также подчеркнуть, выделить красивые черты лица. Используйте тональный крем желтых оттенков. Если даже вы еще не были у стилиста, который вам посоветовал бы в соответствии с вашим типом лица, как наносить макияж. Первая характеристика, каким он должен быть, это освежающие черты лица. Используйте тональный крем желтых оттенков, потому что холодный оттенок всегда придает возраст и делает лицо бледным. Чтобы тональный крем не ложился как маска, смешивайте его с увлажняющим кремом. Пропорции будут разными в зависимости от плотности самого крема. Наносите тонким слоем, просто чтобы придать макияжу на лице освежающий вид. Красивые ухоженные волосы. Красивые ухоженные волосы нравятся мужчинам. Волосы — ваша сила. Красивые волосы возбуждают мужчин. Волосы должны быть здоровыми, блестящими. Начните серьезно за ними ухаживать. Используйте бальзамы, маски, кондиционеры для укрепления, восстановления или поддержания здоровья и красоты волос. Для восстановления красоты волос можете воспользоваться ботоксом. И, конечно, я рекомендую волосы отращивать, так они более заметны и привлекательны. Длинные красивые волосы отличают женщину от мужчины. Всегда делайте укладку волос. Легкие макияж и уложенные волосы — это уже 50% образа, потому что первое, на что обращают внимание, — это область лица и головы. И хотя тренды на прическе постоянно меняются от длинных до ультракоротких, мужчинам нравятся длинные волосы. Мужчины в моде и трендах не разбираются. Просто на уровне инстинкта его всегда будут привлекать образ песочных часов и длинные волосы. Это то, что отличает женщину от мужчины. Укладка волос очень важна, особенно если вы красите волосы, потому что безжизненные растрепанные волосы больше создают образ неряшливости, а это на подсознательном уровне звоночек. Она себя не любит. Нас привлекают те люди, которые прежде всего сами себя любят. Ногти просто должны быть ухоженными. Наращиваете вы ногти или нет, без разницы. Цвет маникюра не важен, ногти должны быть ухоженными. Ногти подчеркивают красоту рук. Неухоженные, тусклые ногти, наоборот, испортят все впечатление от вашего образа. Просто примите такую вещь. Чтобы мужчину зацепить, нужно пройти фейс-контроль. А потом уже можно покорять его своим интеллектом, эрудированностью, утонченностью, делиться богатством своей души. Не привлекли? потеряли шанс раскрыться перед ним. С этим можно спорить, приводить кучу доводов, что они неправы, но с инстинктами спорить бесполезно, потому что так устроена физиология мужчины. Он всегда будет обращать внимание на внешний вид женщины, и чем больше у мужчины гормона тестостерона, тем больше он на это обращает внимание. Просто примите это. Прокачиваем язык тела. Это то, чему должны матери учить дочерей. От этого зависит счастье женщины. А что есть счастье? Это главное в жизни каждой женщины, да, в принципе, и мужчины. Мы делаем все, чтобы быть счастливыми. Для одних счастье заключается в деньгах, для других — в путешествиях, для третьих — в чем-то ином. Но для большинства счастье — это любить и быть любимыми, быть в семье. Особенно это важно для женщины — Поэтому владение языком тела самый важный навык для любящей себя женщины с раннего детства, что выделяет настоящую леди и завораживает мужчин. Ваша повседневная спешка не позволяет мужчинам познакомиться с вами. Любящая себя женщина двигается медленно. Что происходит ежедневно в жизни каждой из вас? Подавляющее большинство женщин постоянно куда-то бежит и суетится. Вы работаете, Учитесь. У вас насыщенный день. Бежите, суетитесь, пытайтесь все успеть за короткий промежуток времени, потому что времени мало, а успеть нужно и то, и это. Когда вышли из магазина, разговаривали по телефону. В этот момент в глубине души очень хотелось познакомиться с мужчиной, но телефоном отрезали всех мужчин. Шли быстро и были заняты. Этим вы снизили вероятность того, что мужчина с вами познакомится. Мужчины видели, что женщина быстро идет, и они думали, что женщина занята и лучше ее не беспокоить. А общением по телефону вы убили окончательно тех смельчаков, которые могли бы пообщаться. Глядя на вас, быстро идущую и поглощенную телефонным разговором, напрашивается только один вывод женщина занята. Общается. С чего я буду подходить? Она мне откажет. Нужно потихонечку привыкать действовать в течение дня таким образом, чтобы мужчины привлекались, а не терялись. Мужчины есть, их много, просто вы их не видите в своей суете и беготне. Проведите эксперимент, выйдите заранее. Выходите не за полчаса, чтобы в метро прибежать, из троллейбуса выбежать или в троллейбус впорхнуть, а выходите из дома за два часа до начала рабочего дня или учебы. Не обращайте внимания ни на чье мнение. Что важнее, счастье или мнение окружающих людей? Если при вашем медленном темпе с вами познакомится мужчина, классный мужчина, который, возможно, будет лучшим мужчиной в жизни, плевать на мнение окружающих, что важнее? Конечно же, мужчина, поэтому не обращайте внимания ни на кого. Двигайтесь медленно. Медленно не значит тупить и выглядеть глупо. Медленно двигаются леди, они никуда не спешат. Каждое движение нужно делать в пониженном темпе, и любящие себя женщины это делают медленно, красиво. Чтобы двигаться медленно, создайте образ в голове, образ кошечки. Наш мозг так создан, что у него много информации о разных вещах и образах, и если вы начнете двигаться из образа, то ваше тело само подстроится. Представьте себе кошечку, как она подтягивается, плавно движется, она все делает медленно. Увеличить количество знакомств, ловить взгляд. Эта фишка резко повысит количество знакомств раза в полтора-два за завтрашний день и ближайшую неделю. Видите симпатичного мужчину. Сколько раз в день вы видите интересного вам мужчину? Два, три, один, десять раз. В среднем двое-трое мужчин. Так вот, увидели симпатичного мужчину, поймайте его взгляд. Как только мужчина посмотрел вам в глаза, сразу же останавливайтесь, стоите на месте. То есть идете медленно, увидели мужчину, на него смотрите, удерживаете взгляд. Он повернулся в вашу сторону, ваши глаза встретились. Как только глаза встретились, сразу останавливаетесь, как вкопанные. Если находитесь посреди улицы, останавливаетесь посреди улицы, за исключением, конечно, проезжей части. В любой точке тротуара, магазина, где бы вы ни находились, в любой точке останавливайтесь как минимум секунд на 20, хотя бы на 15. Стоите, смотрите на него и улыбаетесь. Увидите реакцию. Просто сделайте это, попробуйте. Мужчина может спросить, «А мы знакомы?» Начнет разговор, а вы уже подхватите общение. Он будет в ступоре. Вызовите у него состояние ступора. Через 20 секунд можете пойти дальше. Он догонит, начнет общаться. Вы почувствуете феерическое количество энергетики, которое в вас проснется. Не просто идете еще медленнее, а именно останавливаетесь. Именно в тот момент, когда ваши взгляды соединяются. Можете рассмеяться. Я понимаю, что стесняетесь. Ну и что? Это же весело. Попробуйте. Если не сделаете, не рассчитывайте на результат. Чтобы получить желаемый результат, нужно действовать. Действуя таким образом, вы показываете мужчине, что он вам понравился. Это придаст ему уверенности в своих силах и подтолкнет даже самого стеснительного к знакомству. Он видел, что вы остолбенели, заметив его. Это вдохновит его на знакомство. Мы любим тех, кто любит нас. Любому человеку понравится, что он у кого-то вызывает интерес, восхищение. Здесь самое главное — научиться проявлять свои эмоции, которые мы чаще всего привыкли проживать где-то в глубине души или не показывать их. Потренируйтесь сначала дома перед зеркалом, напишите список эмоций, подойдите к зеркалу и начните показывать себе свои эмоции. Липкий взгляд удержит его внимание. Что такое липкий взгляд? Когда смотрите на человека, на мужчину и удерживаете взгляд, это здорово, это классно. Запомните, что классика жанра — это удержание взгляда. Если удерживать взгляд больше пяти секунд, мужчина обратит на вас внимание. Это уже интимно, привлекательно. Вы показываете мужчине расположение. Я рекомендую еще более крутую фишку, которая усилит ваш взгляд. Глядя на мужчину, удерживая взгляд, начинайте параллельно делать какие-то действия. Этим взгляд усиливается в несколько раз. Что я имею в виду? Принцип действий прост. Смотрите на мужчину. Как только поняли, что зрительный контакт установился, начните сразу делать какие-то действия. Например, полезли в сумочку, что-то достали, положили, поискали, убрали. Кому-то что-то сказали. Тело делает одно, а взгляд направлен на мужчину. Это усиливает контакт. Это взято из фильмов и театральных постановок. Знаете, есть такой эффект, когда вроде бы что-то делают, делают, делают, а потом взглянула на мужчину и словно обалдела от его мужественности, от того, какой он классный. В этот момент через взгляд на него направляется огромный объем энергетики, который в него входит. Смягчайте взгляд, чтобы не смущать взглядом в упор. Чтобы не смотреть в упор, в глаза, что будет смущать вас и собеседника, можно смягчать взгляд, делая его улыбчивым. Знаете, есть такое выражение «улыбаться глазами». Если вы будете постоянно улыбаться глазами, вы заметите, как люди вокруг будут к вам больше расположены. Если вам на близком расстоянии нелегко смотреть в глаза, смотрите в область межбровья. Из-за отсутствия привычки смотреть в глаза, женщины отказываются от этого способа коммуникации. Не надо, он очень эффективен. Да, иногда бывает трудно сосредоточиться на своей мысли во время беседы, когда постоянно смотришь в глаза. Тогда смотрите в область межбровья для начала, а потом привыкните, общаясь с человеком, смотреть ему в глаза. Так на самом деле мужчины проверяют, уверенная вы в себе женщина или нет. Действие липкого взгляда на окружающих. Если вы направили взгляд на охранника, значит, всю эту энергетику выложили охраннику. Если на продавца, взглядом задаете направление своей энергетики. Направила энергетику на бедную бабушку, бабушка будет в ступоре, в шоке от того огромного количества женственности, что в нее вливается. «Зачем? Мне не надо. Она напряжется, постарается отгородиться. Направите на школьника — школьник обалдеет. Поэтому направляйте взгляд конкретно на того мужчину, которого вы хотите привлечь. Взгляд не должен бегать. Можете посмотреть в правый глаз мужчины. Я понимаю, что трудно, но потренируйтесь. Используя действие липкого взгляда, вы сможете познакомиться с понравившимся мужчиной. При этом вам не нужно будет подходить к мужчине самой — и инициировать знакомство, и вы не испытаете неудобства, предложив мужчине знакомство и получив от него отказ. Осанка. Какая осанка покажет вас в выигрышном свете? Осанка важна. Если осанка кривая, значит, вы нездоровая женщина. Мужчина не хочет потомства от нездоровой женщины. Прямая спина. Позвоночник — это очень важно, поэтому держите спину ровно и следите за осанкой. Либо купите корсет, который выровняет осанку. Сходите к доктору, который лечит позвоночник. Вы будете привлекательнее для мужчин, если ваша осанка будет ровной. Подсознательно для мужчин ровная осанка является признаком здоровой женщины. Чтобы ходить прямо, надо мысленно вытягивать шею и голову вверх. Мышцы спины — Держат мышцы пресса, поэтому, если вы будете сжимать мышцы пресса, то спина будет выравниваться. А если вы будете давать своему телу физическую нагрузку в виде ходьбы или даже танцев, то тело будет всегда упругим и энергичным, а значит, здоровым. Ловушки внимания — это те хитрые штучки, которые дают вам возможность знакомиться с мужчинами. Те провокации, которые позволяют начать диалог с мужчиной — Потом потихонечку отдаете инициативу этому мужчине, чтобы он взял у вас номер телефона. Либо вы обменивались контактами, договорились о встрече. Помощь. Запомните, вам запрещено открывать двери. Ну, кроме двери своей квартиры. Вы любящая себя женщина. Запишите себе на бумаге, на столе, на обоях, на холодильнике. Не открывайте дверь самостоятельно, если рядом есть мужчина. Вам запрещено использовать карты проезда. Запрещено использовать Google Maps, навигаторы. Просто запрещено. Вы просите у мужчины помощи. Спрашивайте, как пройти, проехать. То же касается тяжелой сумки. Попросите, подойдите к мужчине. Хотя бы раз поэкспериментируйте. Подходите и говорите. «Извините, пожалуйста, можно я вас отвлеку? Тут такая ситуация, очень тяжелая сумка. Вы не могли бы помочь мне ее донести?» до машины, до двери и так далее. Я буду вам благодарна». Если он говорит «нет», благодарите и идете к другому мужчине. Вы не несете сумку сама, даже если можете поднапрячься, потому что вы любящая себя женщина. Понимаете меня? Вы женщина. Мужчина открывает дверь, несет тяжелые сумки. Делая мужскую работу, вы убиваете свою женственность. Можно спорить о равенстве полов, но мужчинам нравятся женщины слабее их. Мужчинам нравится ухаживать за женщиной, что бы они ни говорили. Мужчинам приятно заботиться о женщине, чувствуя свою нужность, незаменимость. Просьба и донести тяжелую сумку вы не расписываетесь в своей слабости или беспомощности. Вы позволяете мужчине раскрыть мужественность. Позвольте мужчине быть мужчиной, открыть вам дверь, донести сумку — вы заметите, что вас будут ценить больше. Вспомните свою любимую фарфоровую статуэтку или нежный цветок. Вы нежнее прикасаетесь к хрупким вещам, внимательнее к ним относитесь, боясь их сломать или повредить. Покажите и мужчине свою хрупкость и нежность, и он будет бережнее к вам относиться. Мужчинам нужно заботиться о женщине. Они этого хотят. Как познакомиться с мужчиной после того, как он помог вам? После этого вы его сердечно благодарите. «Спасибо большое. Вы такой классный мужчина, такой приятный и сильный. Вы мне помогли, я вам очень благодарна. Меня зовут Наталья, Светлана и так далее». После этого мужчина захочет дальше продолжить общение, если он не женат, свободен и так далее. Либо он скажет «Да вам спасибо, мне было приятно вам помочь». И вы получите от него дозу приятных комплиментов, улыбку. Сто процентов, что он вам передаст положительную энергетику. Либо вы познакомитесь, либо поднимете свою самооценку. Простое действие для тех, кто чувствует себя ломовой лошадью. И самое удивительное, я вам обещаю, что через две недели вы будете себя по-другому чувствовать. Вы поймете, что оказывается, оказывается, огромное количество мужчин себя проявляет очень позитивно и приятно. Помочь женщине — это вполне себе стандартная ситуация на улице, и вы начнете этим пользоваться, начнете себя любить. Подумайте, а я ничего, мне уже за неделю столько всего хорошего и приятного сделали, я привлекательна. И это состояние укрепится и поможет уже флиртовать с мужчинами, вы уже будете по-другому на них смотреть, на вашем лице появится улыбка, морщины разгладятся, вы расцветете. Поблагодарив мужчину за помощь, вы получите обратную реакцию. Мужчине будет приятно, что он помог, и вы эту помощь оценили. Ему не захочется заканчивать или прерывать ваш приятный разговор, а это путь к знакомству. Если вы из-за страха боитесь совершить какое-либо действие, мысленно произносите про себя слова «Я люблю тебя». Если вам настолько некомфортно просить мужчину о чем-либо, то это страх. Как с ним справиться? Техника зеркала. Подойдите к зеркалу, обратитесь к себе по имени и скажите, глядя в глаза себе, «Я люблю тебя». И говорите так несколько раз, пока не почувствуете в области сердца отклик и тепло. Скажите эти долгожданные слова, которые мы так ждем от других людей. Делайте эту практику несколько раз в день в течение месяца, и вы увидите, как ваша жизнь изменится. Говорите вслух или про себя. Без разницы. Главное — научиться говорить постоянно. Как только вы почувствовали, что вам страшно, скажите про себя «Я люблю тебя». Мысли вслух. Чем мужчина увлечен? Что он сейчас делает? На что он смотрит? Чем занят? Вы наблюдаете за ним несколько секунд, понимаете, чем он занят, на что направлено его внимание и произносите мысль вслух. Фразу в «воздух», как я это еще называю. Комментарий по поводу того, чем он занят. «Какая классная машина!» Если это мероприятие, кто-то поет, как красиво ребята поют. А у той девочки такое платье стильное. Мужчина как раз смотрит на эту машину или на выступление. Он повернется в вашу сторону и ответит, да, очень красиво. Если вы на курорте, можете сказать, какой потрясающий закат. На закрытой площадке, прямо как в фильмах о любви. Так здорово. Вы кидаете фразу в воздух так, чтобы он слышал. Он вышел покурить, чем-то заинтересовался. Может быть, перед ним огромная лужа. Он пытается пройти по этой луже и смотрит, замерзла ли она. Вы бросаете такую фразу. «Вот эта лужа, как каток. Как там? Лед крепкий?» Ей мужчина отвечает. «Да, крепкий». Мужчина ответил. Завязался разговор. Вы ему улыбаетесь, включаете язык тела, обволакиваете голосом. «Вы его привлекли». Заметив, чем заинтересован мужчина и отвечая на его мысли, вы привлечете внимание. Мужчину заинтересует женщина, которую на данный момент волнует то же, что и его. У вас появится общая тема для беседы. Вы познакомитесь, а это первый шаг в сторону отношений, если мужчина не женат или не имеет подругу. Говорите мысли вслух везде и со всеми. Вы привыкнете так общаться, и для вас это будет естественно. Что такое уверенность? Это доведение одного и того же поведения до автоматизма. Вспомните, в чем вы очень уверены. Например, в приготовлении борща. А теперь вспомните, сколько раз вы его готовили в жизни. Сотни раз. Также и в коммуникации. То, что вы делаете часто, в конце концов, начинает получаться на автомате, и вы приобретаете уверенность. Если вы редко общаетесь с мужчинами, начните чаще общаться просто без повода и с разными мужчинами. Комплимент. Ни один психически здоровый мужчина не скажет ничего грубого, резкого на комплимент, даже если у него плохое настроение. Более того, мужчинам слышать комплимент в свою сторону непривычно. Сейчас комплименты мужчине практически никто не говорит. Это редкость. Если вы сделаете ему комплимент, это удивит и будет приятно. Комплименты хорошо говорить в магазине, на мероприятиях, там, где есть возможность подойти на 5-10 секунд, поговорить, где можно выразить мысль и сделать это, не торопясь. Какой комплимент? Обычно комплименты делают каким-то мужским качеством, поведению, ну, в крайнем случае, его мужскому образу, в крайнем случае, внешнему виду. «Ничего страшного, я в этом не вижу. Если вы делаете комплимент искренне, то та искренняя положительная энергетика, которая находится в вас, передастся ему. Он скажет «Спасибо большое» и начнет разговор. Вот, пожалуйста, простая интересная фишка, которая позволяет в 90% случаев получить приятный адекватный ответ». Вы с ним адекватны, вежливы, позитивны. Вы имеете право получить такой же позитивный отклик, позитивный ответ. Если он ведет себя неадекватно, грубит словесно или показывает какую-то грубость языком тела, то дело не в вас, а в нем. У него какая-то проблема, у него что-то болит, понимаете? Ему плохо, его что-то тревожит, ему нужна помощь. Сделав мужчине комплимент, вы заставите его приятно удивиться. В этом состоянии мужчина раскроется перед вами. Ему захочется познакомиться с женщиной, которая его положительно оценила. Очень часто сложно делать комплимент мужчине. Это из-за того, что вы редко сами их слышите. Начните делать себе комплименты. Возьмите за привычку говорить себе комплименты. Что такое комплименты? Это слова одобрения. Если вы себе постоянно говорите такие слова, то они невольно будут слетать с ваших уст. Например, подошли к зеркалу и сказали «Какая ты у меня милая сегодня!» Приготовили обед, сказали себе «Как вкусно пахнет! Ты же моя умничка! Постаралась!» И так постоянно в течение дня. Потом для вас будет естественно говорить слова одобрения всем людям, с которыми вы общаетесь. И когда вы будете общаться с мужчиной, у вас это будет получаться естественно, и не надо будет ничего из себя вымучивать. Легенда. Хотели бы познакомиться с мужчиной незаметно? Так незаметно, чтобы мужчина сам перехватил инициативу и перехватил ее как можно скорее? Чтобы он не заподозрил, что вы с ним знакомитесь, потому что вам может неприятно чувствовать себя суперактивной? Хотите завуалировать знакомство, сделать утонченным, обыграть? Придумайте историю, повод подойти к нему, повод для знакомства. Например, Вам дали задание, попросили пообщаться с этим конкретным мужчиной. Подруга попросила уточнить, случайно они работаете ли вы здесь, либо есть творческое задание. «Я учусь на актерских курсах, и мне важно посмотреть, как мужчина будет знакомиться с женщиной». Или «У нас тут спор по поводу мужчин с бородой. Сложно отрастить такую бороду, как у вас или нет». «Вы используете какие-то специальные средства по уходу за ней». Вы выясняете у него и включаете свою невербальную мимику и жесты, а также язык тела. Это первые попавшиеся примеры. Вариантов масса. Задание, подруга, друг, знакомый, социальный опрос. Придумав легенду, вы с легкостью можете подойти к понравившемуся мужчине и завести беседу. В процессе общения вы с ним познакомитесь. А дальше уже посмотрите по обстоятельствам и оцените, хотите ли вы продолжать общение. Легенда — это ключик к знакомству. Подумайте об этом так. Как это покрутить, повертеть? И вот еще одна фишка. Как преодолеть страх знакомства? Чего мы боимся? Мы боимся не понравиться. Мы придаем слишком много значения самому общению с незнакомым мужчиной. Чем меньше нам мама и папа в детстве говорили, что мы любимые их девочки, тем больше у нас недоверия к себе и недоверия к тому, что мы можем кому-то понравиться. Возьмите ручку и бумагу и начните писать. Что самое страшное произойдет, если вы начнете общаться и знакомиться с мужчинами? И доводите это до абсурда. Например, я к нему подхожу, у меня трясутся руки и ноги, я начинаю заикаться, я падаю в обморок в конвульсиях. И пишите, пишите. Чего вы боитесь? Боюсь, что нечего будет сказать, или боюсь, что начну говорить и не смогу замолкнуть, боюсь, что он начнет смеяться мне в лицо и так далее. Зачем это нужно? Во-первых, вы весело проведете время, а во-вторых, увидите, насколько ваши страхи смешны, и часть из них уйдет. Вы станете смелее. Просьба сфотографировать. Подходите к мужчине, веселое, позитивное, радостное, и говорите «Извините, я вас всего на секундочку отвлеку. Не могли бы вы меня сфотографировать?» Даете ему телефон или фотоаппарат, и он вас фотографирует. В одну позу встаньте, в другую начните улыбаться. «А можно вот здесь? А можно тут? А можно там?» «Ой, спасибо, здорово!» Веселитесь, флиртуйте, кайфуйте, поддевайте его и в конце поблагодарите. Элементарно. А там уже начинаете. «А что вы здесь делаете? А что? А как? А где?» Скорее всего, он начнет спрашивать в ответ: Смотрите, когда вы фотографируетесь, позируйте не на камеру, а позируйте на мужчину, спрашивайте: я нормально стою? И все светитесь, делайте то, о чем мы говорили ранее. А вот так лучше включайте свою энергетику. Он будет просто в шоке. Вот вам и удовольствие, вот и веселье. Если мужчина совсем тупит, тут одно из двух. Либо он глупый, либо ему это не нужно. И даже здесь можно подвести его к обмену контактами, развить ситуацию. Но это уже отдельная история. Когда мужчина вас фотографирует, вы можете показать себя с самого красивого ракурса. Вы можете позировать ему под предлогом, что делаете это для фотографии. Ваши веселье и азарт передадутся мужчине. И вы снова же сможете подтолкнуть его к знакомству с вами. Когда позируете, чаще смейтесь. Вы себя заразите таким поведением и мужчину, потому что передадите состояние радости. Есть такая интересная техника — солнышко. Это когда вы в области груди мысленно зажигаете у себя солнышко. Попробуйте, прикройте глаза, сосредоточьте внимание на физических ощущениях тепла в области сердца. Как только вы почувствуете тепло, на лице появится улыбка. Попробуйте удерживать такое состояние в течение дня, и вы целый день будете чувствовать себя счастливой без всякой причины, ведь для радости не нужна причина. Ролевая модель? Вы новичок, он эксперт. На посещаемом вами мероприятии или в заведении попросите у мужчины совета, причем мысль такая. «Я здесь впервые. Вижу, что вы хорошо разбираетесь в этом. А я впервые. Я новичок. Вы профессионал в предмете. Что посоветуете? Что подскажете? Как? Где? Чего?» Это очень круто работает помимо мероприятий, конференций, встреч, в продуктовых магазинах, в мужских отделах. Мужские отделы — это бытовая техника, мужская одежда, спортивные товары. Это может быть магазин строительных товаров и материалов, магазин автомобильных запчастей или автомобилей. Вы действуете, исходя из роли. Я здесь новичок, вы профессионал. Подскажите, посоветуйте. Каждый мужчина, даже если он не профи, не тренер, с удовольствием поможет и подскажет, лишь потому что ему будет приятно, ему захочется себя проявить, показать. Он почувствует потрясающие эмоции и, даже не зная вас, будет помогать, подсказывать и так далее. Вот, диалог уже начался. Включайте энергетику, невербальную мимику и жесты. Как вариант, поблагодарите мужчину — «Вы мне так помогли! Спасибо от всего сердца! А можно я у вас периодически буду спрашивать?» И это повод обменяться контактами. «Я уже убегаю. А может, и не убегаешь. Можно у вас периодически брать консультации по этим вопросам?» Он скажет, «Конечно, оставьте ваш номер телефона». «Оставляете или вы обмениваетесь. Вам важно начать диалог и начать с ним общаться». Ролевая игра «Эксперт-новичок» поможет даже самой стеснительной женщине привлечь внимание мужчины. Мужчинам приятно выглядеть экспертами в любой области. Им приятно, когда они чувствуют свое превосходство. Это поднимает их самооценку. Удивитесь поступку мужчины. «Вот это да! Как вы это сделали? Какие у вас необычные туфли? Где вы такие нашли? Какая интересная стрижка! Красивая татуировка! Как вы так забрались сюда?» «Как вы так легко выехали? Как так четко припарковались?» Хотя он не сделал ничего особенного. Припарковался, вышел, а вы подаете ему удивление. Удивляетесь. Это схоже с комплиментом, но разница сильная. Тут вы действуете тоньше. Мужчина сразу обратит на вас внимание. И сразу улыбнитесь. Делайте то, о чем мы говорили раньше. То, что вы уже умеете, и ситуация разовьется. Удивляйтесь, не бойтесь этого. Техника удивления поможет привлечь внимание понравившегося вам мужчины и спровоцировать его на знакомство. Рисунок. Этот прием очень хорошо работает в помещении. Там, где мужчина не спешит и не бежит, а там, где он сидит, не спешит, не двигается. Это ресторан, кафе или очередь в магазине. Поймайте мужской взгляд. Вы знаете, что делать дальше. Флиртуйте. Примените одно из действий, которые мы обсуждали ранее. Итак, он заметил. Быстро достаньте из сумочки листик бумаги ручку и нарисуйте мужчину. Лучше это сделать в виде шаржа. А еще лучше нарисовать такую рожицу. Две палки — это две ручки. Палочка — тело. Две палки — две ноги, как в детстве. Палка-палка — огуречек. Вот и вышел человечек. Подпишите. Это вы и отдайте мужчине. Мужчина посмотрит на рисунок и улыбнется. Он будет удивлен, но ему будет приятно. В таком приподнятом настроении он легко завяжет с вами беседу, а там и до знакомства недалеко. Техника рисунок необычна. Мужчина захочет познакомиться с вами, так как нечасто можно встретить веселую, задорную молодую женщину. Ваша находчивость его приятно удивит. Ему станет интересно, какие еще шалости вы для него припасли. Итак, мы разобрали кучу приемов. Язык тела, социальный контекст, вздох, комментарии, просьба, вопрос. И мужчину привлекли. Вы его привлекли, как цветок привлекает шмеля. Помахали ему своим оперением, как птичка, или как кошечка хвостиком помахали. Привлекли каким-то вопросом, интересными фразами, неважно. Он подошел, начал общаться. Мужчина диалог поддержал, что «нам и нужно». Пока он с вами разговаривает, включите невербальную мимику — язык тела. Язык тела может быть провоцирующим, мягким, подстраивающимся. Это зависит от конкретной ситуации и конкретного мужчины. Вы сами поймете, какой выбрать. В общении с человеком, неважно, мужчина или женщина, участвуют два канала. Первый канал — сознательная часть. То, что у нас в голове. Что у нас идет по основному каналу сознательной части? Речь. Слова. Текст — то, что вы говорите. Мужчина слышит, оценивает и анализирует. Второй канал — бессознательный. Это язык тела. Этот канал действует на внутренние инстинкты, на подсознание мужчины. Вы что-то говорите, но в то же время включаете свою глубинную часть — язык тела. Для чего? Чтобы повлиять на природные инстинкты. Вы, мужчина, привлекаете. Начинается общение, развивается диалог. Во время разговора включайте язык тела, чтобы ударить прямо в подсознание, чтобы он понял, а точнее прочувствовал, что вы ему нравитесь. Влюблённость и любовь — это химические процессы. Привлеките мужчину на расстоянии с помощью контакта глаз. Начните разговор тонко, аккуратно, используя техники, о которых мы говорили. Войдите в коммуникацию посредством общения на социальные темы. Почему именно через социальные темы? Потому что если вы начали общение через социальный контекст и чувствуете, что ему неинтересно, вы можете в любую секунду сказать «Спасибо большое, что подсказали» или «Спасибо большое, что помогли» и уйти. Все. Никто ни о чем не подозревает, никто ничего не скажет. Вы просто задали мужчине вопрос на социальную тему, попросили помощи, высказали вслух удивление. Например, если вы чему-то удивились, а мужчина ответил, мол, что такое, идете дальше. Никто ничего не заметит. Вот и вся история. Ни один человек, находящийся рядом, не сможет предъявить претензии по поводу неправильного, слишком активного общения с вашей стороны. Это просто был разговор двух людей о том, как пройти к банкомату, например. Вот таким несложным способом вы можете создавать ситуации знакомств с мужчинами на безопасном для тебя расстоянии, не рискуя репутацией. Как на бессознательном уровне включить притяжение? Начните про себя говорить: "Ты мне нравишься". Говорите эту фразу не переставая про себя мысленно. Мужчина это обязательно почувствует. Мы очень хорошо чувствуем состояние друг друга. Если мы говорим комплименты, а внутри вам человек неприятен, то он это почувствует. Если мы говорим несвязные фразы, а мужчина нам нравится, то он почувствует, что он вам нравится. Поэтому, когда общаетесь с мужчиной, всегда отслеживайте, какую эмоцию вы передаете. Страх, стыд, радость, восхищение. Он обязательно это почувствует. Как правильно общаться с мужчиной, чтобы он захотел продолжения? Вы использовали техники, о которых мы говорили ранее. Мужчина обратил на вас внимание. А что делать дальше? Как сделать так, чтобы он не улыбнулся вам или сказал пару фраз и ушел, а познакомился и предложил встретиться снова или обменяться контактами? Мужчина, который вам понравился, может быть не склонен к общению в данный момент. Он может быть озабочен своими делами. Его могут волновать рабочие вопросы или просто он может быть в плохом настроении. Этого мужчину можно привлечь и сделать так, чтобы он познакомился. Его могут волновать рабочие вопросы или просто он может быть в плохом настроении. Этого мужчину можно привлечь и сделать так, чтобы он познакомился. Если он вам понравился, конечно. Если нет, зачем напрягаться? Но мужчина вам понравился, и вы хотите, чтобы он сейчас не ушел просто так, а как минимум попросил ваш номер телефона. Нужно продержаться в разговоре как минимум минуту для общения с вами. Лучше три или четыре минуты. Все. Больше ничего не делайте. За эту минуту у мужчины появляется, либо не появляется желание с вами пообщаться. Желание может быть сексуальное. Не бойтесь этого. Вы в любом случае потом все равно переведете это сексуальное желание в заинтересованность. Хуже, если у него никакого желания не будет. Хуже, если мужчина воспримет вас сухо и неприветливо. Итак, держимся минуту. Потупить, переспросить, уточнить. Пока вы общаетесь, включите язык тела, взгляд, улыбку. Ваша невербальная энергетика общается с мужской энергетикой. Понятно, что и ваши мозги участвуют в разговоре. Вы общаетесь интеллектуально, но и тела общаются друг с другом. А вначале, пока вы практикуетесь, не бойтесь подходить к любому мужчине и знакомиться, брать телефон. Вам важно научиться уверенному поведению в общении с мужчинами, чтобы, когда вы встретили действительно понравившегося вам мужчину, вы не стояли ни в состоянии ничего произнести внятного вслух, чтобы уверенно тренироваться. Отключите в себе критика. Это нелегко, но это нужно сделать. Перестаньте критиковать себя и мужчин, которые вокруг вас. Критика себя мешает быть уверенной в себе женщиной. Критика мужчины убивает мотивацию знакомиться с мужчинами. Как отключить в себе критика? Начать себя принимать со всеми своими сильными и слабыми сторонами. Учитесь принимать все, что приходит в вашу жизнь. Людей, ситуации, обстоятельства. Потому что критика — это сопротивление, а значит, напряжение. Напряжение отталкивает мужчину, а также забирает все наши силы на борьбу с самой собой а принятие дает силы и состояние радости и довольства жизнью. Техника принятия себя. Как перестать себя критиковать? Напишите список своих сильных и слабых сторон и начните зачитывать вслух, а потом после каждого прочитанного качества говорите «Я люблю тебя». Вы говорите это своему качеству. Например, «Мои глаза красивые. Я люблю вас». «Мои волосы пушистые. Я люблю вас». У меня крупное тело, я люблю тебя, и так далее. И так постепенно вы начнете себя принимать и любить. Когда это произойдет, вы эту любовь сможете отдавать мужчине, и он это сразу почувствует и в общении с вами начнет вам доверять. Этот способ принятия работает в общении со всеми людьми, будь то начальник или ваши родственники или дети. Любовь будет чувствовать каждый человек, но самое главное, вы начнете чувствовать это сами. Примеры — темы для разговора с понравившимся незнакомым мужчиной. Например, обратитесь к мужчине с вопросом. «Не подскажете, где здесь банкомат? Я тут все обошла и не нашла». Мужчина вам начинает объяснять, что банкомат расположен где-то там наверху. А вы переспросите. «А, я вообще-то была наверху. Наверху? Это второй этаж или третий? Я смотрела на первом, там другие банкоматы». При этом на лице включается мимика. «беспомощные глазки» и так далее. «Спасибо. Пойду посмотрю. Я хотела интернет оплатить, и вот хожу и никак не могу. Это так сложно. А вы как оплачиваете? Через банк или как?» «А, у вас карточка. Здорово». Во время этого разговора флиртуйте с милым выражением лица. И пошло-поехало. «Флиртуйте с продавцами, официантами. Делайте это каждый день». Каждый божий день. Пусть даже это будет обычный мужчина в маршрутке. Неважно, выработайте такую привычку. 10-20 раз в день пофлиртовать. Перманентно, везде. В чем тут суть? Вы должны быть привлекательны для большинства мужчин. Не для одного конкретного, которого собираетесь очаровать, а для большинства мужчин. Итак, вы привлекли мужчину. Во время общения с мужчиной вы должны показать свою женственность. Для этого используйте язык тела. Чтобы не выглядеть неуклюже в ситуации, когда вы встретили достойного мужчину и хотите воспользоваться языком тела, тренируйтесь, развивайте свою женственность, флиртуя с мужчинами. Будучи привлекательной для разных мужчин, вы будете привлекательны и для мужчины, который вас заинтересовал. Вы с легкостью подтолкнете его на знакомство. Включите свои чары. Женщина, о, ча, ро, ва, тель, на. От слова чары. Если у вас чар нет, идите и научитесь им. Когда вы флиртуете, вы прежде всего поднимаете настроение самой себе. Флирт — это набор вербальных, речь и невербальных, жесты, мимика, действий для выражения симпатии к человеку. Флирт может послужить началом серьезных отношений, а может остаться невинной игрой для привлечения внимания. Флирт прекрасен тем, что он ни к чему не обязывает, но поднимает настроение и уверенность в себе. Выражая благодарность мужчине за помощь, вы даете ему возможность познакомиться с вами. Вы мужчину благодарите, глядя ему в глаза, не выключая мимики и невербальные жесты. Ваше тело разговаривает с телом мужчины. Уже на этом этапе он захочет взять ваш номер телефона. В момент выражения благодарности мужчине происходит еще большее усиление женских чар. Мужчина постепенно влюбляется в такую женщину, потому что мало женщин, которые флиртуют. Таким образом, в повседневном, жестком, сером быту. Если мужчина не женат, если у него нет подруги, отношений, он уже захочет взять номер телефона и предпримет действия, чтобы эту беседу развить. Если он этого не захочет, вы действуете дальше. Не волнуйтесь, пока еще есть возможность что-то делать дальше». После того, как мужчина ответил на вашу просьбу, поблагодарите его. Выражая благодарность, вы налаживаете общение. Во время этого общения мужчина может узнать ваше имя и попросить номер телефона, чтобы впоследствии пригласить вас на свидание. Если вам сложно благодарить мужчин, начните благодарить себя. Бывает такая ситуация, что женщине сложно выражать благодарность и сложно принимать благодарность. Заведите тетрадь и каждый день вечером пишите, что хорошего произошло сегодня за день и за что вы себя можете поблагодарить. Чтобы найти, за что себя благодарить, не нужно совершать великие подвиги, спасти страну, потушить пожар. Это могут быть поводы самые простые. Выполнила все дела, намеченные на сегодня. Выслушала подругу, посочувствовала, вымыла посуду, убралась в квартире. Сложность в том, что мы не можем благодарить себя и других людей из-за привычки обесценивать себя и свои поступки. Если в детстве нас чаще критиковали, чем хвалили, то мы бессознательно этому следуем. Но такое отношение к себе нужно менять, и тогда оно поменяется по отношению к другим людям. Как я рекомендую благодарить мужчину, чтобы он попросил у вас номер телефона или пригласил на свидание? Не просто сказать «спасибо» и уйти — Растяните благодарность, сделайте ее длинной. Например, «Знаете, я думала, что уже конец, что останусь тут одна на морозе, замерзну и вообще потеряюсь, но вы мне так быстро помогли, так все хорошо сделали. Спасибо вам большое. Я вам искренне благодарна за то, что вы, такой мужчина, появился». Тяните и наблюдайте за реакцией. Мужчина включается. Это еще один шанс для мужчины включиться и взять у вас номер телефона, познакомиться с вами. Если этого не происходит, подумайте, а почему не происходит? Может быть, стоит оставить этого мужчину? Но если мужчина вам очень понравился, тогда сделайте следующее. Если вы хотите, чтобы мужчина взял ваш номер телефона или пригласил на свидание, назначил встречу, благодарите его не односложно. Растяните благодарность. Таким образом, у вас есть больше времени, чтобы раскрыть ему свою женственность и заинтересовать. Как понять, что мужчина включился? Смотрите по выражению его глаз. Такой маленький секрет. Научитесь смотреть в глаза мужчине, и вы будете прочитывать от него информацию больше, чем он вам говорит. Заодно себя прокачаете. Когда вы благодарите мужчину, сделайте ему комплимент. Это усилит его желание познакомиться с вами. После благодарности начинаете говорить мужчине комплимент и тоже растягиваете... Комплимент мужчине, его качествам. В худшем случае комплимент внешности. Какой он внимательный, сильный. Очень хорошее слово «сильный». Для мужчины здорово слышать этот аппетит в свою сторону. Редко кто говорит слово «сильный», а это хорошее слово. Ах, как чудесно, что он не бросил вас в сложной ситуации. Какой он сообразительный, решительный. Здорово, классно, настоящий мужчина. Пример. «Я сразу почувствовала, что у вас получится. Вы сильный мужчина. Так, все уверенно сделали. Здорово». Не бойтесь переборщить. Используя этот пункт, вы влияете на мужчину еще сильнее, перенести на него еще больше вашей невербальной мимики и жестов, положительной энергетики. И мужчина уже не соскочит. Бывают случаи, крайние случаи, что мужчина и тут тупит, поэтому я даю еще действия». Делая комплимент мужчине, вы создаете у него положительное настроение. Мужчине захочется получить еще больший заряд положительной энергетики, которую вы ему уже прислали. Ему будет приятно, что он вам понравился. А это уже толчок к более активным действиям с его стороны — попросить ваш номер телефона. Как действовать, если мужчина кажется непробиваемым, но вы хотите познакомиться с ним? Как правило, 80% мужчин в этой ситуации уже берут инициативу в свои руки. Если этого не произошло, то либо он совсем глуп, либо у него есть женщина, ему это неинтересно. Возможно, вы ему не понравились, не его типаж, а может, у него такой период в жизни, что ему ничего не хочется, или другие причины. Но иногда процентов 10 мужчин просто не успели сообразить. Зазвонил телефон или что-то другое отвлекало поэтому на крайний случай протяните ему руку и скажите я очень рада нашему знакомству ни ладошкой вниз словно для поцелуя это будет странно все вы познакомились вы словесно определили ситуацию что рады знакомству продолжите например я анна он в ответ назовет свое имя михаил когда вы проговорили о знакомстве когда имена названы он уже не сможет уйти ну как это «Михаил, спасибо, до свидания», и ушел? Нет, он уже не выпутается из этой паутины, ему придется продолжать разговор. Итак, мы поработали над внешностью, языком тела, проработали ловушки внимания и речь. Даже самого непробиваемого мужчину можно склонить к знакомству, не теряя собственного достоинства. Для этого нужно быть просто женственной, уметь флиртовать и пользоваться языком тела. Бывают ситуации, когда понравившийся мужчина не сразу отвечает на ваш невербальный посыл познакомиться. Это не повод опускать руки и расписываться в собственной непривлекательности или искать недостатки в себе. У мужчины может быть период, когда он не в настроении или озабочен делами. Мужчина мог попросту не сообразить, что вы даете ему шанс познакомиться. Сделав первый шаг, не останавливайтесь, развивайте общение. Для этого задайте социальный вопрос — Попросите мужчину о чем-то и обязательно поблагодарите за помощь. Этим вы даете мужчине время сориентироваться, оторваться от своих мыслей и обнаружить, что вы ему понравились и он хочет знакомства с вами. Если мужчина не реагирует на ваши знаки внимания, не принимайте это на свой счет. При выборе партнера мы часто ориентируемся на образ родителей. Вы просто не похожи на образ его мамы.